Федотов Алексей Федорович «Чужие перекрестки дорог» Роман Часть первая. Оборотнь на дорогах. Глава первая. Дом, полный секретов. Этот дом подобен китайской шкатулке, полной тайн и неведомых секретов. Никогда не знаешь, какой очередной сюрприз в нем найдешь. Дом драконьеров и снаружи выглядел впечатляюще большим. Но трудно описать то чувство изумления, что испытал Лури, когда неожиданно узнал, что под землей имеются еще несколько этажей, которые в большинстве своем давно не используются, но в которых когда-то тоже жили люди. Правда, если бы только Лури мог знать, сколько на самом деле было этажей под основной постройкой – то ни за что бы не поверил. Но никто устраивать ему экскурсию и раскрывать всех секретов этого места не спешил, поэтому пока он полагает, что под особняком только несколько дополнительных уровней. «А что ты хотел?» — ответил на его удивление Дан. «Были времена, когда клан, собираясь целиком под крышей этого дома, с трудом помещался». «Я впечатлен», — честно признал парень. «Неужели кто-то здесь, под землей, действительно жил?» «Жили», — вместо Дана ответила ему хранительница этого дома, и жестом указала на ближайшую дверь. «Можешь и сам взглянуть. За годы здесь мало что поменялось». Ему стало любопытно, и он приоткрыл дверь в указанную юной комнату. «Действительно, жилая комната», — подумал он, и вошел в нее. Следующая за ним юно легко щелкнула пальцами, и комната озарилась светом, полностью преобразившись. Поражало даже не то, что здесь присутствовали такие вещи, как кровать, шкафы, кресла и другая мебель, присущая спальным комнатам. Поражала сама отделка этого места. Переступив порог, Лури словно попал в деревенский бревенчатый дом. Здесь даже окна были оформлены... В привычном деревенском стиле, и из них открывался привычный деревенский пейзаж. Один минус — вид из окна был застывшим. Создавший его художник обладал немалым талантом и терпением, но даже он не мог оживить нарисованный им вид из окна. Впрочем, казалось, что тот вот-вот живет. Такое впечатление создавали игра света и яркие краски. Правда, здесь не было привычной Лури печки, но ее заменял действующий камин. Лури подумал, что и сам был бы не прочь здесь пожить. «Изумительно!» — искренне восхитился он. «Как много тайн скрыто в вашем доме! Но зачем ты меня сюда привела? Ведь не для того, чтобы все это показать». Он снова вышел в коридор. «Следуй за мной!» — вместо ответа позвала Юна. А вот Дан дальше не пошел сославшись на занятость. Покидая их общество, он даже пожелал луре удачи, что показалось смуглолицому крайне подозрительным. Но следующий вопрос хранительница его отвлек от размышлений. «Что с твоим даром? Насколько ты продвинулся в его освоении?» Она имела в виду проснувшуюся в нем способность ускоряться. Первый раз его новый дар проявил себя в скоротечном бою на постоялом дворе, когда на него напали со спины. Тогда время словно замерло, и ему удалось вывернуться из-под удара и спастись. Потом еще была встреча с Дейсами, когда он сумел увидеть их движение в режиме ускорения. И встреча эта закончилась для него благополучно, только случайно. В общем-то, это были все проявления его дара. Так он и сказал Юне, добавив что его все и так устраивает, и особо по этому поводу он париться не собирается. — Нет, так не пойдет, — качнула головой хранительница. — Нельзя оставлять все как есть. Однажды твой дар может сильно помочь тебе в бою. Вспомни хотя бы ту конюшню, ведь тебя бы убили, если бы не вовремя пробудившийся дар. — Но я совершенно не представляю, как мне его развивать, — пробурчал недовольно Лури. Юна остановилась около очередной, похожей на предыдущую, двери и оглянулась на него. «Именно поэтому я и собираюсь помочь тебе в этом деле», — заявила она и толкнула дверь, возле которой стояла. С тех пор, как она обрела подобие тела, ей доставляли удовольствие физические контакты с предметами. «Заходи», — она отступила в сторону и сделала приглашающий жест. Заглянув внутрь, парень не увидел ничего, совершенно ничего. Абсолютно пустая, большая комната, без единого намека на мебель. И что это, проходя в центр пустого зала, оглянулся на женщину Лури. Что я здесь должен увидеть? Что это за место? «Тренировочная арена», — пояснила Юна. «Раньше здесь обучали контролю и использованию дара. Стены, потолок и пол выложен специальным материалом который поглощает воздействие любого дара. Примерно из такого же материала, только более агрессивного, делают кандалы для обитателей дара. Такие кандалы высасывали из обладателя дара все его силы, не позволяя их использовать. А материал, которым была обложена комната, хоть и не мог высасывать из одаренных силу, но легко поглощал дар в момент соприкосновения. Проще говоря, если бросить в стену огненный шарик, стена его поглотит без последствий для себя. «Очень интересно», — выслушав объяснение хранительницы, произнес Лури. «Только не понимаю, мы-то здесь зачем?» Он искренне пребывал в недоумении. «Мы здесь только для того, чтобы развить твой дар», — улыбнулась ему Юна. И снова эта улыбка вызвала в нем чувство беспокойства. — Очень интересно, — подозрительно глянув на хранительницу, — повторил Лури. — Каким образом? Он чувствовал подвох в ее словах, да и тон, которым они были произнесены, не внушал ему доверия. — Примерно так. В следующий миг, неизвестно откуда-то взявшийся черный упругий мячик размером с теннисный, больно ударил его в живот, заставив согнуться. — Какого? — выдохнул он. — Что? — возбущенно глянул на женщину. «Уклоняйся, если не хочешь обзавестись синяками по всему телу», — спокойно произнесла Юна, и очередной мячик ударил его в плечо. От третьего, неизвестно откуда появившегося мячика, он все же умудрился уклониться, пропустив его над головой. «Знаешь, это больно», — сообщил он Юне, потирая плечо. «Знаю», — кивнула та, — «поэтому ты и должен уклоняться. Имей в виду». И снова нехорошо улыбнулась. Это я пока тебя только одним мячиком. А что будет, если их станет три? Смерти моей желаешь, — возмутился Лури, снова уклоняясь от мячика. Уже через пару минут обстрел производился уже тремя мячами. Они появлялись у стены, а потом невидимая сила толкала их в сторону Лури. И неважно, попадали или летели мимо, но они исчезали, коснувшись пола или стены — выполнив свое предназначение. «Воспринимай их серьезно», — посоветовала парню Юна после очередного попадания по его телу. «Да куда уж серьезнее!» Падай, перекатываясь по полу, пробурчал он. «Я не думаю, что это как-то мне поможет». В отчаянной попытке остановить свое избиение прокричал он. «Если даже не поможет, для тебя это неплохая тренировка. Так что продолжаем». Через час Лури даже пошевелиться уже не мог. Слабак, прекратив обстрел мячиками, презрительно заявила Юна. — Твоими молитвами, — смог найти в себе силы что-то ответить парень. — Это была твоя месть за то, что я прилюдно обозвал тебя стервой бессмертной. — Ну вот, меня раскрыли, — показушно расстроилась она. — А я только начала... — она развернулась к выходу. Завтра повторим. А пока отдыхай. — И все же ты стерва, — с чувством произнес Лури ей вслед. — Я тут подумала, — слегка задержалась Юна на выходе, — а не попробовать ли нам завтра сразу четыре мячика, а еще лучше пять? — Ну точно, стерва. На этот раз он благоразумно произнес это про себя. — К этому он уже успел привыкнуть. Не каждую ночь, но стабильно раз в неделю, засыпая, он оказывался в этом месте, где обитала шикарная девица племени драконьих, которая выглядела как обычная человеческая девушка и которая с ее же слов не умела менять облик. Шерри, если не обращать внимания на ее ветреность, была достаточно интересной собеседницей и много чего могла рассказать интересного. Вот хотя бы почему она вроде бы дракон, но обращаться не умеет. «Все дело в нашей маме», — со вздохом призналась она. «Она тоже дракон, но была лишена своей драконей сущности и была вынуждена жить в человеческом облике. Поэтому из трех ее детей только старшие, Рэм и Хори, могли оборачиваться драконами и считались полноценными представителями вида». «Хотя помнится, про это я как-то тебе уже говорила. А я такой способности лишена с самого рождения. Правда, меня это не особо и беспокоит», – беспечно заявила она. «Ну да, еще Шерри тогда сказала, что ни разу не видела, как старший брат оборачивается драконом, но не сомневается, что и он так может». «И за что же так с вашей мамой?» — осторожно спросил Лури у в тени деревьев девушки. — Из-за папы, его косяков юности. Из-за этого они даже долгое время не общались, — призналась Шерри. Но потом снова сошлись. — И где теперь ваши родители? — любопытствовал землян. — Ушли, — неопределенно пожала плечами девушка. Просто в один прекрасный день они оба исчезли. «Рэм тогда уже считался взрослым драконом, Хори – подростком, а я ребенком», – Шерри вздохнула. «Поэтому они со мной всю жизнь, как с маленькой», – В ее голосе прозвучала обида. «Знаешь, вдруг чему-то улыбнулась Шерри, перескочив на другую тему. На самом деле, это место некогда было целиком и полностью создано моими родителями. Но именно эта долина долгое время была запечатана», И мы, их дети, о ней даже и не знали. Но однажды мне посчастливилось найти дорогу в это место. И я переделала его под себя. С гордостью похвасталась она. И на самом деле эта долина — лишь малая часть рукотворного мира. Там в конце, — указала рукой куда-то вдаль, — был проход, ведущий на внешнюю сторону. Там было огромное море, белый песок и даже небольшой лес на берегу. Мы там одно время жили всей семьей. Иногда нас навещала тетя Лина, но потом все резко изменилось. Мама с папой ушли, а мир начал стремительно замерзать. Лури невольно вспомнила метере, что бушевала на скале, по которой он долгое время не мог подняться. Братья помогли мне отгородить это место от того, что было снаружи, установили барьер, который должен был не только защищать это место но и скрывать мой маленький рай от посторонних глаз. И они же, гады, использовали созданный ими барьер для того, чтобы запечатать меня здесь. «Сочувствую», — искренне произнес он. «Исчезли родители, потом и братья. Злишься на братьев?» Но этот вопрос остался без ответа. «Мы, драконы, к этому несколько иначе относимся», — улыбнулась ему Шерри. «Для нас время течет по-другому. Ну, если сравнивать, я ощущаю время, прошедшее со дня ухода родителей». Она снова сказала уход, а не исчезновение. И он не мог не обратить на это внимания. «Это примерно так же, как...» Она снова задумалась. «Примерно так, словно это все произошло пару лет назад. Может быть, еще дело в том...» Призналась девушка под конец, что когда нам скучно и нечем заняться, мы можем впадать в длительную спячку. Удивительно, но я тебя понял, серьезно кивнул Лури, хотя мне и трудно это оценить. Даже и не пытайся, посоветовала ему Шери. просто прими как должное. Дан, мне тоже так говорит, усмехнулся парень. Про то, что существующая магия никак не соотносится с силой, и наоборот. Предлагает принять это как данность, но, по-моему, это полнейший бред. Как то, что он творит, не может быть магией? Интересное противоречие рассмеялось Шерри. Но он в чем-то прав. Постараюсь тебе объяснить. Боюсь, он тебе не сможет этого описать детально. События, приведшие к такому положению вещей, давно стерлись из памяти поколений. А ведь поначалу не было никаких одаренных, а существовала магия. Нечета современной и более глобальная. Именно от того мира древности остались артефакты, называемые бесценными, и из-за обладания которыми могут происходить войны. В те времена магия правила миром, на нее была завязана сама жизнь. И обладающие этой магией были на вершине власти, что, соответственно, не нравилось тем, кто был внизу, но очень хотели подняться. «Такие люди ради власти готовы были разрушать веками укорененные устои», — грустно произнесла она. «Это же как давно такое было», — подивился Лури и покачал головой. «Да он как-то назвал тот период началом времен». «Не совсем правильно», — не согласилась Шерри. Алмазный век всеобщего достатка, который в итоге закончился грандиозным падением, император, глава всех высших магов, был убит, но а его подданные передрались за право занять его место. Потом кто-то из высших магов применил заклинание избранного уничтожения, оно убивало только высших магов, и своего он добился. Высшие – все правители мира, и кандидаты в высшие погибали, включая того, кто это все затеял. Так и закончился Алмазный век. Шерри сделала паузу, сменила позу, закинув одну ножку на другую. Мир не рухнул и продолжил свое существование. Изменения его коснулись не сразу, но с уходом высших магов ухудшилась и жизнь обычных людей. Началось все с недовольных бурчаний в кругу семьи. Затем у этих людей появился свой лидер, глупый и амбициозный, и протесты вылились на улицы. А потом война. Любимая людская забава. Словно это могло решить возникшую проблему. Начался век войн и время развития боевой магии. Магия с озерцами была почти забыта. Кому в такие времена нужны маги – умеющие создавать полезное для общества. Востребованы оказались те, кто умел убивать. Именно тогда и начались эксперименты над людьми, попытки создать идеальных солдат. И такими солдатами могли стать те, кого сейчас называют обладающими силой или одаренными. Их особенность заключалась в том, что на генетическом уровне произошло изменение человека. Эта сила стала частью их самих. Так и появились расы темных, лесной народ и другие. Поначалу их так и прозвали, измененные. Изначально они генетически были предрасположены к одной из существующих природных стихий, но позже произошло смешение, и появились новые способности. Хм, пробормотал Лури. По-моему, Дан говорил о чем-то похожем. О том, что их сила – это неотъемлемая их часть, или что-то в этом роде вспоминал давний разговор парень. «Но такой ли давний? Ведь еще и года не прошло, как он переселился в этот мир. Именно что часть их самих, они такими рождаются и умирают», кивнула Шерри. «Вот только в твоей войне измененным не довелось поучаствовать. Обычные, невысшие маги совершили ту же ошибку, что и их предшественники». Кто-то применил тоже заклинание уничтожения, и магия покинула этот мир. Вот так, в принципе, и произошло замещение одного другим. Так что те, кто сейчас играет в магов, всего-навсего жалкие подражатели. Со временем, через тысячелетия, и измененные, если ничего не поменять, станут легендами этого мира. И, возможно, положат начало новой магии, если, конечно, не сгинут, как их предшественники. Забавно, пожалуй, этот мир по способности уничтожать самого себя нисколько не уступает моему родному. Лишний раз только убеждаюсь, что люди – та еще мировая опухоль. «Что?» – он глядал на внимательно разглядывающую его Шерри. «Скажешь, я не прав?» «А ничего, что ты только что сам себя назвал опухолью?» Насмешливо поинтересовалась она. «Ну, если на то пошло...» «Таких, как я, можно назвать самой, что ни на есть, злокачественной опухолью», — криво усмехнулся парень. «О, я как раз знаю самое действенное средство, чтобы избавиться от опухоли», — обрадованно сообщила Шерри. «Хочешь, расскажу». Не надо воспринимать мои слова буквально. Лори даже чуть отодвинулся от представительницы драконьего племени. Кто знает, что у нее на уме? Я отношусь к тому виду опухоли, которая будет сопротивляться, и не вижу в этом ничего смешного».